снисхождение и жалость к себе. Слабохарактерные люди склонны предъявлять большие требования к другим, но при этом у них очень низкий уровень требований к своей персоне. Их недостатком является снисходительное отношение к самим себе. Эта форма вседозволенности ведет к моральной деградации, поскольку у подобных людей Нет характера и силы воли, чтобы следовать золотому правилу, поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Они действуют наоборот, применяя к ближнему более высокие мерки, чем к себе. Расстрата или потеря собственных способностей представляет собой серьезное моральное нарушение, так как в результате, Человечество лишается важного и значительного вклада, который сделал бы высоко развитый человек уже тем, что был бы частью общества. Это один из способов уклониться от цели эволюции. Первейший долг человека состоит в собственном развитии, поскольку, как уже говорилось выше, Бог создал нас незавершенными, чтобы каждый взял на себя ответственность и завершил великий труд преобразования себя в истинного человека. Все мы рождаемся равными и отличаемся только личными заслугами. Неравенство, которое мы видим вокруг, происходит от того, что одни ведут борьбу за свое совершенство, другие же ленивы и безответственны, а иногда полны ненависти, предпочитая завидовать успехам других, вместо того, чтобы самим расти и развиваться. Некоторые способности человека являются врожденными и раскрываются сразу. Другие находятся в зачаточном состоянии до тех пор, пока сам человек их не разовьет. Именно развитие этих способностей и составляет первейший святой долг каждого. Будучи незавершенными, мы не способны осознавать высшую этику поведения, которая рождается из понимания прав всех живых существ и гармонии их взаимодействия в природе во имя поддержания космического порядка. Известные нам моральные правила не принимаются сознательно и добровольно. Общество насильно внедряет их с настойчивостью, которой человек не может противостоять. Лишь немногие поступают правильно, основываясь на внутренних решениях, принятых в результате собственного сознательного размышления. Редко кто абсолютно свободно и добровольно, без давления извне, избирает дорогу добра. Такие люди будут поступать правильно, даже если в результате какой-нибудь социальной катастрофы будут отменены наказания за аморальные поступки и преступления. Остальные же в погоне за наживой или наградами приступят границы этики и добра, как только убедятся в том, что наказание за это не последует. Поступки человека будут моральными, если они сознательны, свободны и добровольны, и не являются результатом влияния ментальной программы, созданной внешними стимулами. Мир ничего хорошего не получит от моральных автоматов. Напротив, потеряет в человечности. Не менее очевидно, что аморальные автоматы, которых на Земле очень много, представляют собой вид хищных гуманоидов, и способны уничтожить жизнь на всей планете. И выход не в том, чтобы их перепрограммировать. Необходимо создать новое общество путем введения иной системы образования, позволяющей развивать высшее индивидуальное сознание и не просто запоминать знания, а усваивать их в состоянии высшего бодрствования. Это процесс, в котором преобладают понимание и здравый смысл, в отличие от ненужного накопления информации. Для этого нужно избавиться от чрезмерного влияния тех транснациональных корпораций, которые видят в человеке лишь послушного потребителя, инструмент для создания фундамента власти. Если бы люди сумели развить в себе индивидуальное бодрствующее сознание, они решительно восстали бы против такой свободы и транснациональные компании не смогли бы влиять на их умы. Образовательный процесс должен быть защищен от любого экономического и политического давления и вмешательства. Ребенок должен развиваться совершенно свободно, имея реальную возможность выбирать то, что он сам хочет. Если мозг можно поработить, то дух, являющийся сущностью человека, доступен только ему самому. Это священное прибежище, где царят свободный выбор и личное мнение. Человек станет действительно свободным, добродетельным и истинно моральным, когда достигнет духовного развития и совершенства. Это великая задача 21 века. Снисхождение к себе, пороки или слабость характера обычно приводят к самосожалению, то есть к такой позиции, когда человек видит в себе жертву и играет именно эту роль в отношениях с окружающими. Осознанно или нет, но таким образом он извлекает выгоду, манипулируя эмоциями других. В этой книге я уже говорил о слабых людях и имел в виду не тех, кто страдает какой-то болезнью или умственным расстройством, но тех, кто из-за собственного негативного, ментального и эмоционального состояния, из-за пассивности и паразитизма превратился в людей, ослабленных бездеятельностью, страстями, пороками, а также внутренней деструктивной позиции. Снисхождение и жалость к себе часто обусловлены психологической фиксацией, возникшей в детстве в результате сильного гнева на родителей, который не преодолен до сих пор. В связи с этим у человека сохраняется бессознательное стремление оставаться неполноценным, чтобы иметь возможность обвинять родителей в плохом выполнении ими своих обязанностей. Самосожаление может быть также результатом слепого бунта, гордыни, толкающей человека к постепенному саморазрушению, или вызываться страхом и нежеланием, терпеливо прилагать слаженные, нелегкие и длительные усилия по достижению чего-то в жизни. Снисходительный к себе человек не способен подчиниться дисциплине и стать лучше. Он движим стимулами, рожденными в толпе, и жизнь носит его как лист по ветру. Он нетерпим, и у него обычно плохо складываются отношения с людьми, поскольку он требует от них того, чего не требует от себя. Он агрессивен, всех презирает, завистлив и обидчив. Даже имея много положительных качеств, он не стремится их развивать, предпочитая оставаться посредственностью и пользоваться чужой добротой. Он закостенел в своей незавершенности, и свойственная ему крайняя инерция заставляет его вести жизнь, недостойную носителя божественной искры. Снисходительность к самому себе легко приводит человека к моральным поступкам, которых он не замечает или не считает аморальными. Следует избегать жалости к себе, поскольку это больше всего мешает стать настоящим человеком, и решить главную задачу своей жизни использовать разум, решимость и волю, чтобы завершить себя. Снисхождение к себе является причиной разочарований, страданий, неудач, поскольку этому всегда сопутствует непредусмотрительность предусмотрительность и недостаток силы для реализации задуманного. Очень важно понять, что снисходительный к себе человек не лишён возможностей а просто, как и все, является сыном своих поступков и сопутствующие ему разочарования в жизни всего лишь логическое следствие этих поступков или его прежних действий.